Глава седьмая Что же случилось в парке? Вдруг Лариса вскрикнула и застыла на месте, схватилась обеими руками за свои почти белые раскиданные по плечам пряди волос и задергалась так странно, будто кто-то тащил ее за эти прядки в разные стороны. Вета обернулась. В дверях стоял Арлан. Мальчик не шевелился, только в глазах его словно п р я с а л и сумасшедшие огоньки. Вот вскрикнул кто-то из парней, блокирующих Вету. Отскочил к стене класса, держать за скулу. Другой сложился пополам, словно получил подых. д Почувствовав свободу, Вета выскочила из класса и побежала в сторону лестницы. Наконец она смогла заплакать, и теперь бежала не видя т о л к о м ничего вокруг. Через секунду ее догнал а р л а н взял под руку и помог спуститься по ступеням. Борис все еще был у раздевалок, он сразу подскочил к ним и начал орать на воспитанника троллей: что ты с ней такое сделал? Почему она рыдает? Все в, в, в порядке, с трудом выговорил а Громова. Он не виноват. В классе все набросились на меня, как будто я своими руками убила Артура. Арлон меня выручил. Она села на подоконник и усилием воли заставила слезы остановиться. Насухо вытерла лицо рукавом школьного пиджака и спросила Арлана: "Не слишком круто то с ними? Мне теперь в классе вообще показываться нельзя. Точно решат, что я ведьма." А что нужно было смотреть, как они над тобой издеваются? – окрызнулся воспитанник. Ничего, перетерпела бы не в первый раз. У нас говорят, что меня не убивает, то делает сильнее. А что меня не убивает, допускает смертельную ошибку. з а о р а л парень, но потом резко снизил тон. Да ладно, если быстро найдем Ингу, ты можешь в классе вообще не появляться больше. Я-то могу, согласилась Вета. А другая девочка, которая меня, ну заменит. Как насчет нее? А за нее точно можешь не беспокоиться. Вот уж кто сумеет себя правильно поставить. Такими же приемчиками, как и ты, это неправильно, Арлан. Тебе с ними еще два года вместе учиться, а ты их уже ненавидишь. Что же дальше будет? Напрасно Вета в таком состоянии взялась еще получать других. Если до этого парень ухитрялся держать себя в руках, то теперь лицо его исказилось горечью и злобой, и он завопил, не забывая молотить кулаком по стене после каждой фразы. А вот так и будет, как ты видела. Кто мне запретит? Насмотрелся я на этих людишек! С н е в е р о я т н ы м презрением выплюнул он. Кажется, по-другому с ними не договориться. А ты сам-то кто? Отпрыгнул от возмущения Шварц и едва удержал на носу очки. Не человек, что ли? А если что-то не нравится, то можешь уматывать обратно в свои волшебные леса. А мне, например, здесь хорошо. У меня все планы в этом мире, а там... ну что я там буду делать? Я, между прочим, вовсе не просил меня подменять. Вета хотела остановить ребят, но с ужасом поняла, что в душе согласна с Борькой. Зачем ей возвращаться в тот мир? Артура уже не помочь, здесь его вот-вот похоронят, и в мире троллей все равно не оставят. А без него не все ли равно ей где жить? Но тут хотя бы есть родители, которые честно растили ее и считали своей настоящей дочкой. А не те ещё не знакомые, которые равнодушно выбросили младенца в чужой мир на целых шестнадцать лет? А я п р о с е л с в и с т я щ и м шепотом спросил а р л а н Знаете, когда я был ещё маленьким, мы часто играли в одну игру. Ведущий кричал: Люди, люди идут! И тогда девочки немедленно прятались, а мальчики готовились защищать наших животных и растения. Когда я узнал, что я сам человек... Да я даже не могу передать, что со мной случилось. Мне хотелось умереть. Да лучше попасть в мертвое воинство, чем в мир этих истребителей всего живого безжалостных убийц. Он развернулся и побрел к выходу из школы. Ну и попросись обратно, если тебе тут так противно, крикнул ему вслед Борис. Нечего соваться в мой дом. С таким настроем ты еще моих родителей поубиваешь. Тут Вета словно очнулась от вязкого дурмана и закричала: Борька, замолчи! Неужели ты не понимаешь, что нам нельзя ссориться, нельзя превращаться во врагов? Об этом предупреждала твоя мать с о л о м е я Моя мать! На ходу развернулся и рыкнул а р л а н Через секунду он исчез за дверью школы, и в тот же миг Борис напротив кинулся вглубь здания, пробежал громко топая через вестибюль и помчался по лестнице наверх. Вета осталась в одиночестве стоять перед дверью в раздевалку, лицом к страшному объявлению на стенде. Через пять минут ей удалось окончательно взять себя в руки. Итак, предсказание с о л о м е и с б ы л о с ь Они, может, еще не стали врагами, но уже рассорились и разбежались в разные стороны. И что же теперь делать ей? Искать Ингу, сказала себе Вета. Да, Артур не сможет вернуться в этот мир, но есть множество других миров, наверное. Я же знаю, что он пока жив, но если я не помогу ему, с ним может случиться что-то ужасное, на что намекали Рэрика и с о л о м е я А значит и думать тут не о чем. Как это я только п о д д а л а с ь такой ужасной слабости? Она еще раз протерла ладонями лицо и решительно зашагала к выходу из школы. Через пять минут уже была в парке. Бродила по дорожкам вдоль озера и лихорадочно прикидывала, что делать дальше. Когда что-то случается, всегда ищут свидетелей. Кто мог видеть вчера в парке десятиклассницу, которая с п е р в а потеряла пригласительный билет, а потом исчезла сама? А кто может что-то рассказать об этом? Ответ очевиден: люди, которые бывают в парке каждый день примерно в одинаковое время. г р о м о в а пошарила глазами по сторонам, и сердце ее радостно забилось. По аллее неспешно шла молодая женщина в теплой куртке и толкала перед собой светло-голубую коляску. Наверняка это была одна из мамочек, которая проживает неподалеку и каждый день гуляет с малышом в парке. Выглядела женщина какой-то настороженной, непрерывно оглядывалась по сторонам и временами, как будто принюхивалась. Вета решилась подойти к ней. "Здравствуйте", сказала девочка, приближаясь к женщине и по привычке заглядывая в коляску. Она обожала малышей и всегда жалела, что у нее не было младших братьев или сестер. "Здравствуй", замороженным голосом ответила женщина и немного ускорила шаг. "Извините", бросилась за ней в догонку Вета. "Скажите, вы вчера не гуляли в парке приблизительно в это время?" "Гуляла", сказала женщина и теперь уже замерла на месте, подтянула коляску поближе. А что? А вы случайно не видели в парке ничего странного, необычного? А почему ты спрашиваешь об этом? – спросила женщина таким тоном, что сразу стало ясно, еще как видела. Ну, кое-что плохое случилось с близким мне человеком, расплывчато сообщила девочка. Но ведь этим полиции должна заниматься, разве нет? Чем этим? Ладно, я тебе расскажу, вздохнула женщина. Не знаю, имеет ли это отношение к твоему близкому человеку. Надеюсь, что нет. в ч е р а мы действительно гуляли, только не здесь, а по соседней аллее, которая ближе к озеру. Теперь, наверное, долго туда не пойду. В общем, я вдруг услышала жуткие крики и увидела девочку примерно твоего возраста. Она бежала прямо на меня, подбежала и попыталась спрятаться за мою спину, едва не опрокинула коляску. Я закричала, чтобы она уходила, и только потом заметила, что за ней гонится парень. Какой парень? перебила ее Вета, чувствуя холод во всем теле, словно ее в прорубь засунули. Да я не слишком-то хорошо его рассмотрела. Ну, довольно высокий, волосы каштановые, лицо красивое. Но в тот момент оно было буквально искажено от злости. Он погнал бедняжку дальше к берегу озера. Это было ужасно. п р е ж д е я бы не побоялась заступиться за девочку, сама побежала бы следом, ну или хотя бы крикнула парню, что запомнила его. Но я не могла оставить коляску. Боялась, что если привлеку его внимание, он оставит девочку и займется м н о й и моим ребенком. Поэтому я просто стала искать в кармане мобильный, чтобы позвонить в полицию. Они в это время бежали на пристани. Женщина ткнула пальцем в длинный деревянный помост, уходящий в озеро. Я только на минуту отвела взгляд, телефон никак не попадался в руки, а когда снова посмотрела на пристань, там никого уже не было. Я поняла, что они оба свалились в реку. Возможно, девочка пыталась спастись в воде, а этот тип прыгнул за ней. Я позвонила по сто двенадцать, попросила связать меня с полицией и рассказала обо всем, что видела. А что было потом? Жадно спросила Вета. Вы еще видели тех ребят? Дождались приезда полиции? Нет, женщина передернула плечами. Я хотела, но в этот момент мой малыш заплакал так странно. Никогда еще не слышала от него таких звуков, как будто его что-то ужасное испугало, хотя в таком возрасте они и пугаться -то еще толком не умеют. Я сразу стала думать только о том, как побыстрее добраться до дома. Да еще этот запах! Какой запах? Ну, это, конечно, не имеет отношения к случившемуся, ответила женщина с гримасой отвращения на лице. Просто появился какой-то странный мерзкий смрад. Я подумала, что крупное животное сдохло в кустах примерно с неделю назад. Но почему-то этот запах был везде. Мне стало так плохо, что я бегом бросилась вон из парка. Даже не смогла обернуться и посмотреть, выбросали кто-нибудь из воды. Вот и все. Спасибо вам, прошептала Вета и на заплетающихся ногах побрела в сторону заброшенной пристани. Она была древней, как сам парк. Пристань много лет не использовали для проката лодок, лодочную станцию перенесли на другую сторону озера. п о л у з г н и в ш и й доски пирса давно бы л о следовало разобрать, но он все стоял, в е т ш а я год от года. т р я с я я словно от о з н о б а Вета ступила на них. Значит, вот где это случилось. Пирс был сильно затоптан, повсюду в грязи отпечатались следы ботинок. Наверное, вчера здесь побывало множество народа. Не владея собой, девочка села прямо на влажные доски и замерла, закрыв лицо руками. Сколько она так просидела? Выглянувшее ненадолго солнце уже укатилось за вершины деревьев, когда кто-то тронул ее за плечо. Вета вздрогнула, вскочила на ноги и увидела Борю Шварца. п а р е н ь стоял рядом с ней, вжав голову в плечи, и лицо его было печальным и виноватым. Как ты меня нашел? – спросила девочка. Ну, это как раз было самым простым. А что было сложным? Понять, каким я был идиотом, вздохнул Борис. Прости меня, если такое вообще можно простить. Я натворил столько глупостей, каких глупостей? Ну, сначала поссорился с тобой и Арланом, потом было не лучше. Я пошел к себе домой, пытался доказать родителям, что я их настоящий сын. И что, занервни человека, доказал? Какое там! Они перепугались, стали названивать Арлану на мобильник, не дозвонились и запаниковали. Кажется, только наш пёс Кобальт меня узнал. Да и тот смотрел удивленно, как будто хотел спросить, какого чёрта я тут делаю. Да я и сам уже понял, что нужно оттуда убираться и дорогу забыть. А ты как? Надеюсь, никаких глупостей пока не наделала? Вот еще, надулась Громова. Я в жизни своей г л у п о с т и не делала, но ну, не считая того дня, когда прогуляла школу и подобрала ч у ж е пригласительный билет. А кстати, где в самом деле Арлан? Откуда мне знать? Наверное, тоже делает глупости. Может, пытается найти дорогу к своим, то есть к моим родителям. Тьфу, запутался. Ладно, ты узнал чего-нибудь? Узнала. в з д о х н у л а Вета. Ох, как же ей не хотелось рассказывать Боре о том, что она в ы в е д а л а у женщины с коляской, но пришлось. Борис, конечно, вытаращил на нее глаза и нервно захихикал. Ну и дела, сказал он, н а с к р о м а с к и р у я х и х и к а н ь е под приступ кашля. Знал я, конечно, что с Гарином опасно связываться, но что он оказывается иногда охотится на учеников нашей школы? Надо припомнить, не исчезал ли кто без следа, начиная с первого класса? Перестань, заорала Вета, не надо так об Артуре. Почему не надо? с невинным видом спросил Шварц. И почему нужно считать его славным парнем только потому, что у него симпатичная мордашка? Не будь ее, ты сама прекрасно бы поняла, что ничего хорошего в нем нет, одни дурацкие п о н т ы Дело не в его внешности, наступая на него отрезала Вета, а в том, что Артур попал в переделку, и только мы можем ему помочь. Даже если он монстр, который ходит с я на девчонок. Слышала же, что советник сказал. Артур не монстр. Советник Иволг сказал, что он не человек, но это же не значит, мы ведь с тобой тоже не. В общем, если будешь продолжать в таком духе, то лучше нам действовать поодиночке. Все, молчу. Тут же заявил Борис уже оттесненный на самый край пирса, даже руки вскинул знак того, что сдается. Действовать будем сообща. Предлагаю сходить домой к Инге, вдруг там что-нибудь узнаем. Принято, кивнула девочка.